Из Гейдельберга мы отправились в Дамштадт. С какой стати мы предполагали пробыть в нём чуть не целую неделю, решительно не могу понять. Жить в этом городе очень хорошо, но для туристов там нет ровно ничего интересного. Пройдясь по городу из конца в конец, мы нашли, нужно мы осведомиться, когда из него отходит ближайший поезд и узнав, что через полчаса, поспешили на вокзал. Скачали в вагонные покатели в Бон. Из Бунна, где совершили две поездки по Рейну и поднимались на коленях на двадцать восемь ступеней, называемых местными жителями благословенными, но показавшихся нам после первых четырнадцати достойными другого эпитета, мы вернулись в Кёльн. И из Кёльна в Брюссель, а из Брюсселя — в Гент. Здесь мы осмотрели целую массу знаменитых картин и слушали мощные звуки не менее сильных, знаменитого колокола Роланд, гул которого разносится далеко по местным лагунам и песчаным наносом. Потом отправились в Брюгге, где я имел удовольствие швырнуть камнем в статую Симона Стевена, который изобретением десятичных дробей причинил мне лишнюю головоломку в одни моего хождения в училище, а уж оттуда попали в Остенде. Долго мы не знали, как выбраться из этого статуса, вымершего города, потому что никак не могли отыскать подходящего поезда. Я предоставил это приятное занятие моему спутнику, и он чуть не посидел над ним. До сих пор я был убеждён, что не может быть ничего хуже моего бессмертного английского расписания поездов. Но здесь мне пришлось убедиться, что на свете существует нечто ещё хуже, а именно Расписание бельгийских и германских поездов, с чем у нас было оч(-е) много возни. Б. каждое утро по несколько часов проводил пред столом, на котором было развёрнуто длиннейшее расписание. Напряжённо смотрит на это расписание, жав голову обеими руками, точно желая выдержать в ней готовые выскочить из неё мозги и что-то бормотать про себя. Началось это с Мюнхена, где у него вышло такое недоразуменье, Сидит он, впившись блуждающими глазами в расписание и бормочет себе под нос разные цифры и названия. Вдруг он оживляется и громко провозглашает: "Нашёл! Великолепный поезд отходит из Мюнхена в час 45, приходит в Гейдельберг в 4. Как раз время, чтобы на питьце чаю и в 4!" Восклицаю я в полном недоумении. «Проходит все расстояние от Мюнхена до Гейдельберга в два с половиной часа, но этого не может быть. Ведь нам говорили, что туда придется ехать всю ночь, а ты говоришь, что поезд идет всего два с половиной часа». «Смотри сам, если не веришь мне», — обиженно возражает Б. «Видишь, вот ясно сказано, отходит из Мюнхена в час сорок пять, приходит в Гейдельберг в четыре. Чего ж тебе еще?» Да, это всё верно, говорю я, глядя через плечо бы, но ты не обратил внимания на одно пустяшное обстоятельство. Видишь, цифра 4 напечатана жирным шрифтом, а жирные шрифты относятся исключительно к утренним часам. Как нам это так любезно разъяснил жандарм, э, в... не помню теперь, где именно. Ах, да, и то смущённо слышает себе. Действительно, То обстоятельство я упустил из виду. Да, да, в самом деле. Впрочем, погоди, дружище. Ведь если это верно, то от Мюнхена до Гейдельберга выходит 14 часов разницы, но этого быть не может, это немыслимо. По всей вероятности цифра 4 изображена здесь жирной совсем случайно. Она должна быть обыкновенная, худенькая, а наборщик ошибку и ухватил жирную. Вот и получилось. Во всяком случае, прервал его я. Это не может означать и 4 часа нынешнего дня, а скорее завтрашнего, потому что Но не будучи в состоянии пояснить, почему именно, я умолкаю. Б тоже несколько времени молча размышляет, потом вдруг восклицает: "Ах, как я не догадлив! Проморгал самое главное. Ведь поезд, приходящий в Гейдельберг в 4 часа, идёт из Берлина." и мой спутник принимается весело хохотать, точно сделал бог знает, какое радостное открытие. Меня его неуемная веселость, разумеется, сильно раздражает. Ну и чего ты ржешь, сержусь я? Что в этом открытии радостно? Боя сразу осаживается, принимает виноватый вид и бормочет. И в самом деле мало радостного. Это ж я. Так, ты не сердись на меня. Нервы, знаешь. Оказывается... — Еще одна интересная подробность. Вот этот поезд идет из Гейдельберга, нигде не останавливаясь, даже в Мюнхене. Но куда же в таком случае идет тот поезд, который отходит отсюда в час сорок пять? Должен же он идти куда-нибудь. — Ах, да брось ты, наконец, этот несчастный поезд! — раздраженно кричу я. — Должно быть, он никуда определенно не идет. Видишь, время отхода показано. А дальше о нём ни слова. Впрочем, наверное, и тут есть какой-нибудь хитроумный немецкий фокус. Не может же этот поезд только отойти от Мюнхена, а потом и затеряться где-нибудь. Бэ также находится, что не может, но высказывает и положение, что этот поезд очень молодой, легкомысленный, полный живости в обращении. Поэтому он идёт на удолую сохраняя при этом самую строжайшую романническую тайну. Может быть, у него где-нибудь назначено свидание, о котором ни один смертный не должен знать? А может, встатся он и сам не знает, куда идёт, а просто хочет подурачиться и подурачить других. Я молчу. А Б в том же игривом духе продолжает: "Может быть, ещё и то, что этот загадочный поезд настолько свободолюбив, что не желает слушаться ничьих приказаний. Управление дороги желает, чтобы он отправлялся в Петербург или в Париж, а ему это не угодно. Старый седоволосый начальник станции горячо убеждает выйти в Константинополь или в Иерусалим и убеждает со слезами на выльнивших голубых глазах, чтобы он, не поддавался пагубным обольщениям новых учений о свободе личности и тому подобных несуществующих на земле благах, а покорился бы неизбежности покориться установленным правилам. Призываются на помощь и другие авторитетные лица, привыкшие к слепому повиновению. Они со своей стороны самым отеческим тоном тоже увещевают в своенравный пояс идти в Камчатку и... В чём бук туйревы рыхон вообще по какому-нибудь одному определённому направлению, но в виде бесполезных своих мягких уговариваний и упрашваний, они вскипают гневом, ведь исторички умеют сердиться, и приказывают непокорному поезду убираться куда он хочет, хоть к чёрту на куличики, лишь бы только не мозолил глаз и не смущал своим непослушанием более покорной поезда. Между тем строптивый поезд и ухом не ведет. «Ладно, — думает он про себя, — болтайте сколько хотите, а я все-таки сделаю по-своему. Стану я слушать всех этих выживших из ума старичков. Им желательно, чтобы я ходил непременно по этому пути, а я хочу по-другому. Должны же они, наконец, понять, что мы, молодежь, не намерены больше подчиняться старикам. Теперь уж не те времена, когда нас можно было заставлять делать то, что нам не нравится». Судьба такого безрассудного поезда, разумеется, должна быть очень плачевна. Представляю себе, как он совершенно разбитый и изнемогающий, одиноко матается где-нибудь в далёкой стране, горько раскаяваясь в своей самонадеянности и гордости заставивших его такого нарядного и чистенького, полного силы огня, выйти из родного Мюнхена, а потом превратиться Бог знает во что.